Глава 31. Попасть к Ринтеро без приглашения было нелегко. Элене пришлось прождать полчаса, прежде чем секретарша впустила ее в кабинет. «150 тысяч евро, чтобы поиграть в покер? Да ты с ума сошла!» — возмутился Ринтеро. «Не чтобы поиграть в покер, а чтобы проникнуть в банду, которая организует подпольные игры и, как мы подозреваем, участвует в преступлениях пурпурной сети». От этой шайки зависит, каким пыткам сеть подвергает жертв. Отличная идея, но эти конкретные 150 тысяч вы собираетесь потратить на покер. У нас есть резервный фонд. Ты слишком много смотришь телевизор. Нет таких фондов, из которых можно брать деньги на азартные игры. Мой ответ — нет. И не спорь. Ты не можешь требовать от меня результатов, если не даешь нужных ресурсов. Если бы это не было полным абсурдом, Я предложил бы тебе пойти к министру и попросить у него, отмахнулся Рентера. Вот уж кто мог бы достать такие деньги из собственного кармана. Никто из родственников Елены не служил в полиции. Это не было семейной традицией, поэтому ее выбор профессии вызвал скандал. Традицией в их роду было накопление денег. Елена была единственной наследницей двух семейств которые веками имели все, что только могли пожелать. Семья отца владела долей в крупном банке, а сам он до конца жизни входил в его совет директоров, и акциями самых ликвидных предприятий страны. Мать Елены принадлежала к роду крупных землевладельцев, в последние десятилетия продавших большую часть своих имений ради покупки квартир в центральных районах городов из всего наследства Елена пользовалась только бабушкиной квартирой на Пласа Майор. Она предпочитала жить на свою зарплату. Прибыль от принадлежавших ей капиталов поступала в банк. Потом консультанты с ее согласия вкладывали деньги в акции, ценные бумаги, недвижимость и прочее. За все эти годы Елена не сняла со своего счета ни единого евро. 150 тысяч евро? Конечно, вы ими располагаете, сеньора Бланка. Можете сегодня же взять их наличными. Нам нужен примерно час. В отделении для вип-клиентов оно находилось на улице Сирано и не имело вывески. Посетителям предоставлялись все удобства. В дверях Елена столкнулась с молодым человеком, лицо которого показалось ей очень знакомым, и теперь... Разговаривая с управляющим, она вспомнила, что это один из ведущих футболистов страны. Играет за Барселону, а деньги стало бы держать в Матрите. Нет, я не хочу брать их наличными, я хочу, чтобы их перевели на счет, реквизиты которого я пока не знаю. И есть вероятность, что перевод нужно будет сделать в биткоинах. Это возможно? Все возможно. Криптовалюта стала реальностью, и банки не собирались отказываться от новых возможностей. Как обычно, первопроходцами стали швейцарские банки, такие как Мерки, Баунман, но за ними быстро подтянулись и остальные. Управляющий пригласил специалиста по криптовалюте, чтобы тот объяснил Елене технологию транзакций. Елена почти не вникала в технические подробности и промолчала, когда ей напомнили, что сразу после конвертации следы денег теряются. Она впервые использовала свое состояние для проведения служебной операции и надеялась, что делает это не напрасно. Ардунио и Сараты заперлись в кабинете. Увидев их там с колодой картой и фишками, никто бы не подумал, что на самом деле они заняты подготовкой важной и опасной операции. «Надеюсь, ты слышал присказку. Если за 10 минут игры ты не догадался, кто здесь лох, то, похоже, лох». Это ты. Резонно, рассмеялся Сараты. В завтрашней игре лохом будешь ты. И все поймут это мгновенно. Наша задача состоит в том, чтобы тебя не ощипали слишком быстро. Имей в виду, в покере главное — стратегия, а не удача. И то, как карта лежит. Это не так важно. Ты должен играть как можно лучше теми картами, которые к тебе придут. Выигрыш и проигрыш зависит от других игроков. Твоя игра — нет. Получив карты, надо просчитать свои шансы, принять во внимание ставки других игроков, догадаться, когда они блефуют. И прежде всего следить, чтобы никто не понял, доволен ты своими картами или нет. Держать эмоции при себе. «Покерфейс? Ну, хорошо. сдаем. Еще одно. Никогда не выходи из себя, никогда. Если тебя что-то разозлит, самое лучшее, что ты можешь сделать, это встать и налить себе выпивки». Если быстро не успокоишься, то проиграешься до нитки». Несколько часов, пока Елена занималась переводом денег на указанный счет, а другие сотрудники отдела ждали, когда им сообщат место игры, и продумывали операцию, стараясь предусмотреть все ее варианты, Ордунье и Сараты разыгрывали одну партию за другой. «Елена, я нашла дом», — сказала Марьяха. Все окружили ее стол. На экране компьютера была фотография старого коттеджа Вельплантия, неподалеку от проспекта Виктория, за железнодорожными путями на высоте шоссе Монте-дель-Пилар. Место подходящее мы сможем, не привлекая внимания, устроиться совсем рядом. Сообщаю об этом нашим игрокам. Двигаемся дальше.